раздел третий забота о себе балуем свое тело. Я далеко не всегда умела заботиться о своем теле. В родительском доме такое не поощрялось. вместо этого нас стыдили за то, что мы слишком крупные. Я постоянно слышала, как мама сокрушалась по поводу избыточного веса отца критиковала его еду, твердила, что он и так слишком толстый. Но при этом никто нам не объяснял, как можно избежать набора лишних килограммов. В итальянской семье на пище и ее приготовлении зиждется домашняя жизнь. В 13 лет меня изрядно сбивали с толку противоречивые сигналы за обеденным столом. Мне говорили... «Для девочек твоего размера не шьют красивую одежду». И в то же время ставили передо мной гору равиоли и чесночного хлеба. Когда мне было около тридцати, я тяжело заболела. Я болела уже давно, если подумать, практически с детства. Однако только в 29 лет я поняла, что своим капризным желудком я обязана довольно сильной пищевой аллергии. Это история для отдельной книги, но могу вам сказать, что пересмотр рациона изменил мою жизнь и впервые мое тело. Я посвятила целый год заботе о своем организме. Я придерживалась самого здорового питания за всю свою жизнь, полностью отказалась от глютена и исключила все обработанные продукты, такие как фастфуд, газировка, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и глутамат натрия, помимо всех прочих продуктов, на которые у меня аллергия. Эффект был ослепительный. Лишние килограммы стремительно покидали мое тело. Когда растаяли первые 18 килограмм, я начала прекрасно себя чувствовать, занялась йогой и бегом. Примерно за год я похудела с 22-го, 60-го размера, до 8-го, 46-го. Впервые в жизни я была стройной, но я по-прежнему ненавидела свое тело. Помню, как готовилась в своем новом теле отправиться на фестиваль фей, примерно в то же время, когда только-только создала свою компанию. Как вы, наверное, догадываетесь, фестиваль фей — это мероприятие, на котором полным-полно писателей, художников, костюмов и развлечений в стиле фэнтези. Праздник всего фейского. Звучит диковато но там можно очень классно провести время. Часто люди просто собираются, чтобы отдать дань уважения настоящим феям, вездесущим духом природы и безымянным энергетическим сущностям, живущим в наших садах и лесах. В том году я впервые повезла на продажу свое деликатесное оливковое масло. Примеряя всевозможную одежду, я смотрела на себя в нарядах, которые раньше даже не надеялась когда-нибудь надеть. Я ощущала неловкость, потому что понятия не имела, что за женщина смотрит на меня из зеркала. Она была миниатюрной, она влезала во все костюмы и все равно чувствовала себя несчастной. Я всегда идентифицировала себя как пухлую или фигуристую. Такую, знаете ли, крупную девицу, которая никогда не извиняется за свой громкий голос или искрометные шутки. Мне всегда было удобно быть неудобной, так что я растерялась, когда моя пышная грудь куда-то исчезла, а с ней вместе сдулась моя уверенность в себе. Потому что кто я такая без нее? Почему же я не смогла полюбить себя, когда наконец-то стала стройной? Даже после похудения мои страхи по поводу своего тела никуда не делись. Боязнь критики за новые пищевые привычки тоже сослужила плохую службу. Люди не верили, что у меня действительно пищевая аллергия, поэтому мне постоянно приходилось оправдываться за выбор еды. Когда я была толще, мне легче удавалось быть громкой, веселой и живой, так как большую часть времени я чувствовала себя незаметной и поэтому упорно старалась выделиться. Похудев, я чувствовала себя уязвимой перед посторонними людьми. Мне все время хотелось спрятаться. Большую часть года я только и делала, что заботилась о своем физическом теле, не прислушиваясь к сердцу и не заботясь о своем эмоциональном, ментальном и духовном состоянии. Несколько лет спустя у отца нашли рак. Сочетание стресса, недосыпа и заедания эмоций оказалось безотказной формулой для набора веса. Во время папиной болезни и после его смерти я сильно прибавила. Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня восемнадцатый размер, 56 -й. Эту цифру трудно даже произнести. Я ем много овощей и нежирного мяса, при этом в моем рационе по-прежнему отсутствуют химикаты и глютен. Мне очень важно было осознать, что мои проблемы с весом отчасти генетические, по линии отца в семье не бывало худеньких женщин, а отчасти обусловлены заеданием стресса, возрастом и психическим здоровьем. Я ненавидела свое тело, когда у меня был 22 размер, и точно так же ненавидела его, похудев до восьмого размера. Дело в том, что тогда я не была влюблена в свое сердце и душу, и в путь, которым шла. Теперь я их люблю. Мое тело округлое и мягкое. Оно мало двигается в дождливые дни, но способно на удивительные подвиги. Например, может загрузить в фургон 125 литров оливкового масла в 30-градусную жару. Мое тело — это транспортное средство, в котором мой дух странствует по нашей реальности. Все места, где я бывала, все объятия, встречи с друзьями, совместные трапезы — все это было возможно благодаря моему телу. Поговорим о материальном. Осознание того, что тело, всего лишь пристанище нашего духа, имеет огромное значение. Мы склонны воспринимать их по отдельности, будто одно не нуждается в другом. Вот почему так важно показать себе, своему телу и своему духу, что вы их любите. Наверняка вам нравится что-то в собственной внешности. Быть может, у вас шелковистые и блестящие волосы. Или ногти на ногах идеальной формы, и их легко красить. Или брови не требуют выщипывания, потому что они и так идеально обрамляют ваши прекрасные глаза. И наоборот, какие-то черты, возможно, вас не устраивают. Но как бы то ни было, все это — часть вас, единственной и неповторимой. Постарайтесь полюбить свое тело и порадовать его. Как ваше сердце и душа, то есть потрясающая личность, живущая в вашем теле, так и внешняя оболочка, плоть и кровь нуждаются в любви и заботе. Физическая забота о нашем теле может быть как простой, так и сложной. Если мы с вами похожи, то мысль о стереотипной физической заботе о себе может нагонять на вас тоску. Всегда найдутся какие-нибудь суперспортивные обладатели идеальных фигур, которые расскажут вам, как похудеть, питаясь одной пылью и пробегая 70 километров в день. Ммм, не мой случай. Как я уже сказала, не такой я человек. И книгу свою создала совсем о другом. Я здесь, чтобы рассказать вам о том, что подходит мне. И, судя по моему опыту, важнее всего — баланс. Первый шаг в заботе о своем физическом теле — научиться любить его за все чудеса, на которые оно способно. Проявим благодарность. Побалуйте свое тело и дайте ему понять, что вы его любите. Делайте ему массаж. Говорите приятные слова и благодарите его за то, что можете с его помощью ходить на фермерский рынок, в парк аттракционов, на занятия для молодых мамочек с детьми, до да куда угодно. Еще один отличный способ позаботиться о своем теле — это физические упражнения. Лично я небольшая любительница физкультуры, Но можно выбрать какой-нибудь легкий вид нагрузки, например, прогулки. Самая обычная ходьба поможет вашему телу пробудиться, разгонит кровь и расслабит напряженные мышцы. Она заставляет наше сердце биться, легкие дышать, а мозг отвлекаться от списка важных дел хотя бы на несколько минут. Растяжка — мой любимый способ выразить любовь к своему телу. Я обожаю йогу. Она помогает соединить разум и тело. Рекомендую ее всем, кто хочет объясниться в любви к своему телу и заодно больше общаться со своим духом. Практики, которые изучаются и применяются в йоге, довольно просты. Их легко включить в повседневную жизнь. Подарком для тела станут всего пять минут в день на выполнение простых осан для растяжки и скручивания позвоночника, бедер и плеч. И это чудесным образом скажется на качестве вашего сна, уверенности в себе и сердце. Подарить комфорт суставам, позвоночнику и сердцу — вот моя маленькая любовная записка своему телу способ показать, как оно мне дорого. Вам не обязательно становиться йогиней. Достаточно посетить местную студию йоги, попробовать занятия онлайн или скачать на телефон приложение. Кормить свое тело здоровой пищей — лучший способ продемонстрировать ему свою любовь. В зависимости от индивидуальных диетических потребностей или ограничений, еда, подходящая вам, может отличаться от того, что подходит кому-то другому. Далее вы найдете несколько полезных рецептов, в которых используются продукты с определенными энергетическими свойствами, помогающими любить себя и приносящими здоровье и благополучие в ваше тело и вашу жизнь. Благодарственная медитация Сканирование тела. Это медитативное упражнение помогает почувствовать благодарность за каждую часть вашего тела. Лягте на пол в тихом месте. Если у вас есть коврик для йоги или пилатеса, он отлично подойдет. Зажгите свечу и включите спокойную музыку, если это поможет вам расслабиться. Сделайте три глубоких вдоха, чтобы успокоиться, и закройте глаза. Как только почувствуете расслабление, начните мысленно сканировать свое тело. Начните с пальцев ног. Визуализируйте свои ступни и поблагодарите их за то, что они помогают вам ходить весь день. Перейдите к икрам. Визуализируйте свои икры, сначала правую, затем левую, и поблагодарите их за то, что они поддерживают вас в течение всего дня. Проделайте это сканирование для каждой части тела вплоть до головы. Когда закончите, сделайте еще три глубоких вдоха и почувствуйте умиротворение. Делайте это упражнение так часто, как хотите, чтобы почувствовать связь со своим телом. Если хотите, можете выполнять это упражнение перед зеркалом в обнаженном виде. Уделите особое внимание тем частям тела, которые вам не очень нравятся. Выбросьте из головы негативные мысли о них, и вместо этого найдите в себе благодарность. Например, я не очень-то жалую свой живот, но я смотрю на свой живот в зеркале, и вместо того, чтобы думать о растяжках или лишнем весе, говорю про себя. Я благодарна своему животу за все взрывы искреннего хохота и за то, что он помогает мне переваривать здоровую пищу. Банально, да, зато работает. Зелень для здоровья и раскрытия сердечной чакры. Салатные листья редко ассоциируются с любовной пищей. В большинстве магических или энергетических практик съедобная зелень используется для процветания и богатства. Кто же откажется привлечь побольше денежной энергии в свою жизнь? Однако у зеленого салата есть и вторичное магическое применение в области здоровья. Не новость, что овощи полезны для нашего организма, особенно зелень, богатая клетчаткой и волокнами. Хотя многие недолюбливают кейл, шпинат и брюссельскую капусту, повзрослев, я обнаружила, что это вкусно. А если овощи и зелень правильно приготовлены, я за них душу отдам? Цвет. Это еще один аспект кохонного колдовства и духовного питания. Цвет пищи, в частности фруктов и овощей, соотносится со многими видами энергетической работы. Я часто работаю с чакрами. Чакры — это такие точки, которые управляют различными энергиями в вашем теле, разуме и духе. Они идут от корня, которые находятся в основании позвоночника, через центр вверх по направлению к макушке. Каждая чакра связана с определенным цветом. Используя продукты для духовного питания, можно работать с их цветами для раскрытия этих энергетических точек. Зелёный — это цвет сердечного центра. Поэтому вполне логично, что нужно есть зеленую пищу, чтобы открыть или усилить поток энергии любви в обоих направлениях. Существует множество любовных продуктов. Но если вы хотите использовать их цвет как магический символ энергии, с которой собираетесь работать, то зеленые овощи — это то, что нужно для открытия сердечной чакры. Энергию процветания и богатства, присущую зелени, также можно использовать при визуализации. Процветание и богатство в любви к другим людям и к себе — вот намерение, с которым в таком случае нужно работать. Салаты с кейла, нута и киноа. Десять лет назад я даже не знала, что такое кейл, и уж точно не была от него в восторге. Сегодня я счастливый член клуба фанатов кейла. Я нарезаю его в салаты и супы, делаю из него потрясающие чипсы и люблю обжаривать с чесноком. Древние ацтеки называли киноа «матерью всех злаков», так как оно содержит массу растительного белка а еще несет в себе энергию богини-матери. Кино идеально сочетается с зеленью для привлечения любви. Пока смешиваете салат, подумайте о том, как можно напитать свое сердце заботой и состраданием. Создайте этот полезный салат, используя PDF-приложение. Смузи-богиня Смузи, -богиня. Смузи Отличный способ включить духовное питание в свой ежедневный рацион. Готовя смузи, мы в буквальном смысле слова смешиваем вкусы, питательные вещества и энергию продуктов и принимаем их все за один раз, как будто пьем чудесное зелье. Ваш блендер превращается в современный ведьмин котел. Этот божественный смузи призван пробудить вашу внутреннюю силу и уверенность. Листовая зелень для процветания, манго для повышения сексуальной уверенности, а банан для напористости в получении желаемого. Пока коктейль взбивается в блендере, представьте, как вы блистаете в ситуации, в которой обычно стесняетесь или робко себя ведете. Ощутите, как ваша внутренняя богиня наполняется уверенностью, пока вы пьете. Это идеальный рецепт перед собеседованием, деловой встречей или светским мероприятием. Попробуйте приготовить смузи, опираясь на рецепт из PDF-приложения. Вода для сопереживания и свободного тока энергии. Больше пейте. Вы должны показать своему прекрасному телу, как сильно вы его любите. Возможно, это звучит слишком банально для волшебной поваренной книги о любви к себе и своему телу, и все же это чертовски важно. Вода — это жизненная сила нашего тела. Мы состоим в основном из воды, поэтому, когда нам не хватает влаги, наш ум, сердце, мысли, все становится мутным и расфокусированным. Вода не только составляет 80% нашего тела, но и покрывает большую часть нашей планеты. Правильное потребление воды поможет нам поддерживать связь с Землей и ее ритмом. Пить воду так же важно, как дышать, и я ни капли не преувеличиваю. Вода нужна нашему телу не только для выживания, но и для хорошего самочувствия. Питье воды в течение дня помогает очистить организм от токсинов и поддерживает его в рабочем состоянии. Духовное питание Водная стихия также глубоко связана с духом. Все формы духовных путей почитают воду и ее волшебные свойства. Будь то разрушительная сила ураганов и приливных волн или безмятежность сонных запрут, Вода была и остается чудом. Вода дает нам еще один важный духовный урок — урок милосердия. Вы когда-нибудь плавали в океане, в озере или хотя бы в собственной ванне? Помните, как здорово было лечь на спину, довериться воде и знать, что вы не утонете? Вода обволакивала и с милосердием обнимала вас принимая на себя весь ваш вес и проблемы. Она не оценивала форму или размеры вашего тела. Она просто держала вас, как поплавок, в теплых, надеюсь, объятиях, позволяя расслабиться. Когда комнатное растение начинает вянуть, что вы делаете? Правильно поливаете его. Вы тоже цветок. Вы прекрасны, сильные и жизнестойки, у вас крепкие корни. Не дайте себе засохнуть, пейте больше воды. Водные настои. Найдите стеклянную емкость литров на 10 с затычкой, которая поместится в вашем холодильнике и наполните ее чистой фильтрованной водой. Чтобы приучить себя пить больше воды, Выберите один из водных настоев, который отвечает вашим потребностям, или поэкспериментируйте с собственными вариантами. Каждый из них обладает различными энергетическими свойствами. Получив необходимую энергетическую и духовную подпитку, вы сможете без труда улучшить свой моральный настрой. К тому же это очень вкусно а значит, вам будет легче начать пить больше воды в кратчайшие сроки. В холодильнике можно хранить готовые настои целую неделю. Вы можете приготовить настои для очищения сознания и детоксикации организма, для успокоения сердца и разума, для тепла в сердце и мира в душе, для освежения ума и пробуждения духа, Используя PDF-приложение. Куркума. Сила исцеления. Свежую куркуму и имбирь обычно можно найти в приличном продуктовом магазине. Часто они лежат рядом, будьте внимательны. Имея дело с куркумой, лучше надеть резиновые или безлатексные перчатки, иначе она моментально окрасит ваши пальцы в ярко-оранжевый цвет. Духовное питание. Корень куркумы обладает даром очищения и исцеления. В медицине его можно использовать для улучшения кровообращения и снятия боли в суставах, благодаря противовоспалительным и антиоксидантным свойствам. В магических целях мы применяем его для создания защиты нашего физического и духовного тела. Это пряное растение Яркого, оранжево-желтого цвета ассоциируется с солнцем и мужской энергией. Корень имбиря – тоже отличное любовное средство, которое можно добавлять в чай или суп, чтобы энергия огня согрела сердце и раскрыла разум. Магическая практика. Возьмите корень куркумы и корень имбиря, вырежьте на них кончиком ножа сердечки, Нажимайте не сильно, только чтобы проткнуть кожицу. поддержите корни у груди, призывая их силу, чтобы исцелить разбитое или уязвленное сердце. Когда будете готовы, бросьте корешки в костный бульон из рецепта, который будет предложен далее, наполнив его целебной сердечной энергией. Костный бульон с куркумой и берем. Несколько лет назад у меня возникла безумная идея, что моя фирма должна участвовать в зимней ярмарке в Бостоне. Мы продавали свои товары в небольшом строении, похожем на сарай. Там не было никакой защиты от ветра и холода, только один маленький обогреватель. Моим единственным убежищем был крытый рынок с местными продуктами, где разливали в чашке горячий костный бульон с куркумой, чесноком, чили, имбирем и лимоном. Жар бульона ошеломил мои вкусовые рецепторы и согрел сердце, едва я сделала первый глоток. Волшебство здесь заключается в намерении и визуализации. Целебная и омолаживающая энергия, которой я наполняю бульон, присутствует в каждом глотке. Поэтому, когда будете готовить сами, обязательно концентрируйтесь на здоровье тела и спокойствии сердца. Создайте этот чудесный согревающий бульон, опираясь на рецепт из PDF-приложения.